которые, скрестив на груди руки и согнувшись чуть ли не вдвое, крадучись проходили по улице. В домах находились лавки, но они были заколочены и постепенно разрушались, и только верхние этажи были заселены. Некоторые дома, разрушившиеся от времени и ветхости, опирались, чтобы не рухнуть, на большие деревянные балки, припертые к стенам и врытые в землю у края мостовой. Но даже эти развалины, очевидно, служили ночным убежищем для бездомных бедняков, ибо необтесанные доски, закрывавшие двери и окна, были кое-где сорваны, чтобы в отверстие мог пролезть человек. В сточных канавах вода была затхлая и грязная. Даже крысы, которые разлагались в этой гнили, были омерзительно тощими. Не было ни молотка... ни звонка у раскрытой двери, перед которой остановился Оливер со своим хозяином. Ощупью, осторожно пробираясь по темному коридору и уговаривая Оливера не отставать и не трусить, гробовщик поднялся на второй этаж. Наткнувшись на дверь, выходившую на площадку лестницы, он постучал в нее суставами пальцев. Дверь открыла девочка лет тринадцати четырнадцать. Гробовщик, едва заглянув в комнату, понял, что сюда-то он и послан. Он вошел. За ним вошел Оливер. Огня в очаге не было, но какой-то человек по привычке сидел, сгорбившись у холодного очага. Рядом с ним, придвинув низкий табурет к нетопленной печи, сидела старуха. В другом углу копошились оборванные дети, а в маленькой нише против двери лежало что-то, покрытое старым одеялом. Оливер, бросив взгляд в ту сторону, задрожал и невольно прижался к своему хозяину. Хотя предмет и был прикрыт, он догадался, что это труп. У мужчины было худое и очень бледное лицо, волосы и борода седые, глаза налиты кровью. У старухи лицо было сморщенное, два уцелевших зуба торчали над нижней губой, а глаза были острые и блестящие. Оливер боялся смотреть и на нее, и на мужчину. Они слишком походили на крыс, которых он видел на улице. — Никто к ней не подойдет! — злобно крикнул мужчина, вскочив с места, когда гробовщик направился к Ниж. — Не подходите! — Будьте! Те вы, проклятые, не подходите, если вам дорога жизнь. — Вздор, дружище, — сказал гробовщик, который привык к горю во всех его видах. — Вздор! — Слушайте! — крикнул человек, сжав кулаки и в бешенстве топнув ногой. — Слушайте, я не позволю зарыть ее в землю. Там она не найдет покоя, черви будут ей мешать. Глодать ее они не могут, так она и сохла. В ответ на этот сумасшедший бред гробовщик не сказал ни слова. Достав из кармана мерку, он опустился на колени перед покойницей. «Ах!» — воскликнул мужчина, залившись слезами и падая к ногам умершей. «На колени перед ней! На колени перед ней! Вы все! И запомните мои слова! Говорю вам, ее уморили голодом!» Я не знал, что ей так худо, пока у нее не началась лихорадка, и тогда обрисовались все ее кость. Не было ни огня в очаге, ни свечи. Она умерла в темноте, в темноте. Она не могла даже разглядеть лица своих детей, хотя мы слышали, как она окликала их по имени. Для нее я просил милостыню, а меня посадили в тюрьму. Когда я вернулся, она умерла, и кровь застыла у меня в жилах, потому что ее уморили голодом. Клянусь перед лицом Бога, который это видел, ее уморили голодом. Он вцепился руками в волосы и с громкими воплями стал кататься по полу. Глаза его остановились, а на губах выступила пена. Испуганные дети горько заплакали, но старуха, которая все время оставалась невозмутимой, как будто не слыхала того, что происходило вокруг. «Угрозами!»